От рядового янычара до всемогущего генерала, естественно, во всем готово соглашаться с Петром. Франта, человек справедливый, отдавал себе отчет, что его победа над Петром со сеяния на палках была подстроена, и это необычайно возвысило престиж Петра в его глазах. Петр мог быть стократ красноречивее, стократ умнее сто крат более восторженным сторонником правды, чем он был. Но все это, на взгляд Франты, не шло ни в какое сравнение с тем, что Петр умел сражаться так, как он это доказал, и довел его Франту до того, что тот во время состязания вынужден был признаться, что больше не выдержит. — И откуда это у тебя? — думал Франта. «Ведь я помню тебя сопляком, который не мог ей через забор прилично плюнуть. Ты ведь дохляк, твои ручки в сравнении с моими лапами просто щепки. тренировки моей у тебя тоже нет, и все-таки ты так дал мне по заднице, что я на нее две недели сесть не мог». Вспомним, что дохляк, который по выражению франты – не мог даже через забор прилично плюнуть, к моменту их встречи уже умел изящно изъясняться на цицероновой латыни. Но этого Франта в расчет не брал. А вот главными мужскими добродетелями, плаванием, прыжками в высоту, умением огорошить неприятеля ударом ребра ладони по виску и прочим искусством, этим Петру в то время еще только предстояло овладеть. Так обстояли дела у Франты аж завтра домой. Что до Петра, то избавившись от заклятого черногорца и обретя защитника в лице старого приятеля, он стал в Османской империи теперь уже и впрямь хозяином, причем отныне нам, наверное, уже можно на это надеяться, окончательно и навсегда. «Окончательно!» — сказали мы. «И навсегда!» все свидетельствовало о том, что новое положение дел в меру ограниченности человеческой жизни прямо окончательно, ибо не осталось никого, кому бы оно было не хорошо. Довольны были все, и более других, сам султан счастливый, что некому уже было возражать против назначения нового советника, который умел приободрять его и вдохновлять. Фетр который снова обладал властью, что давало ему возможность осуществить свою давнешнюю мечту о спасении человечества и о наставлении его на путь разума и справедливости. Фран, таково, пожалуй, мы бы уже не досчитались среди живых, если бы, даже при изначальном нежелании, в конце концов ему не пришлось по душе, после переселения из янычарских казарм, Жизнь в роскошном дворце почившего черногорца, где было полно слуг, красавиц рабынь, и кушанье, и питья, и перин на гагачьем пуху. Остались довольны даже и иначары, коим покойный черногорец урезал плату и провиант. Мы говорим «покойный почивший черногорец», ибо несчастный ага — хоть и пережил дефинистрацию, сломав себе при падении на твердую землю лишь несколько ребер, но прожил недолго. Осознав, что навеки опозорен и стал посмешищем, он в приступе ярости пронзил себе грудь кинжалом и скончался со словами страшного черногорского проклятия на посиневших губах. А взбодрившийся султан позаботился о том, чтобы окончательное установление нового порядка соответствующим образом отметить. В тот вечер, когда Петра официально перед лицом высшего света должны были ввести в сан ученость его величества, на широких просторах Сираля, в садах и дворцах, началось великолепное торжество, на которое были приглашены гости – от всех посольств и представительств, европейских и азиатских,